Не имея ни сил, ни времени, чтобы противостоять наглому напору природы, Санта-София-де-Лапьедат проводила дни в спальнях, распугивая ящериц, которые к ночи снова были тут в полном сборе. Однажды утром она увидела, как рыжие муравьи оставили трухлявый фундамент, вылезли в сад, поднялись по перилам на галерею, где бегонии сразу стали желтыми, как земля, и проникли в глубины дома. Она сначала пыталась вымести их метлой, потом травила инсектицидами и, наконец, поливала известью. Но на следующий день муравьи снова являлись, накатывали, как ни в чем не бывало, упорные и непобедимые. Фернанда, занятая перепиской с детьми, не замечала, неотвратимо надвигающейся разрухи. Санта-София де ла Пьедат продолжала вести борьбу в одиночку, сражаясь с дикой зеленью и не пуская ее в кухню, срывая со стен паутиньи махры, вновь появлявшиеся за считанные часы и выскребая термитов. Но однажды увидела, что и комната Мелькиадеса зарастает паутиной и грязью, даже если убирать там и подметать полы по три раза на день, и что, несмотря на ее яростное желание навести там чистоту, грозит стать мерзкой мусорной ямой. Она признала себя побежденной. Тогда Санта-София де Пьедат надела древнее воскресное платье, старые башмаки Урсулы и грубые чулки, подаренные Амарантой урсулы и собрала в узелок оставшиеся две или три пары белья. «Больше нет сил», — сказала она Аурелиана, — «не по моим бедным костям такой домище». Аурелиана спросил, куда же она идет. Старуха неопределенно махнула рукой, не все ли равно. Однако сказала, что хочет прожить последние годы с двоюродной сестрой, которая живет в Риоаче. Едва ли она сказала правду. После смерти родителей санта софия де ля ни с кем в городе не общалась, ни писем, ни посылок не получала, о родственниках никогда не заикалась. Выйдя на улицу, она просунула руку в дыру и подтянула за движку заперев за собой ворота. Больше он ничего не слышал о ней. Узнав о беглянке, Фернанда весь день, что-то шепча, рылась в сундуках, комодах и шкафах, перебирала вещь за вещью, чтобы убедиться, что Санта-София-де-Лапьедат ничего не стащила. Она обожгла себе пальцы, разжигая печь первый раз в жизни, и попросила Аурелиана, пожалуйста, показать ей, как варят кофе. Со временем все кухонные дела перешли, к нему. Когда Фернандо утром вставала, завтрак был на столе, а потом она выходила из спальни только к обеду, оставленному Аурелиана на углях в закрытой кастрюле, которую она несла в столовую, чтобы съесть варево среди канделябров, сидя во главе одинокого стола, покрытого полотняной скатертью, облепленного пятнадцатью пустыми стульями. Даже в таких условиях, Аурлиана и Фернанда не нарушали своего одиночества, а продолжали жить каждый сам по себе, наводя чистоту лишь в своей комнате, хотя паутина заснежила розовые кусты, задрапировала потолочные балки, окутала стены. Именно в эту пору Фернанде стало казаться, что у них завелись домовые предметы, Главным образом повседневного пользования Вдруг стали обретать способность перемещаться с места на место Заведомо зная, что она положила ножницы на кровать Фернандо, потеряв кучу времени и перерыв всю постель Находила их вдруг в шкафу на кухне Куда не заходила наверное, дня четыре Ни с того ни с сего в ящике со столовыми приборами не оказывалось вилок А на алтаре приспокойно лежала полдюжины их, и еще три были в ванной. Фернандо привязала длинным шнуром ножницы к изголовью кровати.